Ты склонен давать объяснения различным приметам. О чём так тревожно петух гласит пред рассветом? Он в зеркале утро увидел, ещё одна ночь ушла невозвратно. А ты и не ведал об этом.